Глава одиннадцатая. Уроки и наставники. Лишь когда Рант вышел за дверь, Верин позволила себе глубоко вздохнуть. Ведь говорила же она и Суан, и Морейн, насколько он может быть опасен. Ни та, ни другая не прислушались. И что же? Прошло всего чуть больше года, а Суану смирена и, скорее всего, мертва, тогда как Морейн... Улицы Кеймлина полнились всякими слухами об обосновавшемся в королевском дворце возрожденном драконе, порой самыми невероятными, но никто не говорил о том, что рядом с ним Седай. Морейн могла позволить ему считать, будто он поступает по-своему, но на деле никогда не выпустила бы его из-под контроля, а уж тем более теперь, когда он вошел в такую силу. Не теперь. Когда опасность, которую он собой являет, стала настолько велика. Уж не пришлось ли ей столкнуться, с куда худшим натиском с его стороны, нежели тот, который только что выдержали они. С тех пор, как Верин видела его в последний раз, Ранд заметно повзрослел, а на лице его явственно проступали следы внутренней борьбы. Одному свету ведомо, в здравом ли он уме, и не была ли та борьба? борьбой с надвигающимся безумием. Итак, Морейн, скорее всего, мертва, Суан — мертва, Белая башня — расколота, и похоже, на грани безумия. Верин досадливо прищелкнул языком. Если идешь на риск, то бывает счет выставляют тогда, когда меньше всего этого ожидаешь, и расплачиваться приходится так, как сам стал бы платить в последнюю очередь. Неужто почти 70 лет кропотливой работы пойдут прахом из-за одного молодого упрямца? Нет, она прожила слишком долго, испытала слишком много, чтобы даже в таких обстоятельствах позволить себе отчаяться. В первую очередь следует думать о главном, о том, что надо предпринять, а не сокрушаться по поводу того, чего, возможно, и не случится. Это правило вдалбливали ей в башне, и она не только заучила урок, но и приняла сердцем. А главным сейчас было успокоить девчонок, сбившихся точно ягнята в тесную кучку. Они все еще дрожали и всхлипывали, пряча лица в ладонях. Верин могла их понять. Сама она не впервые сталкивалась с направлявшим силу мужчиной. но всякий раз желудок ее вел себя словно на море во время качки. Стараясь, чтобы голос ее звучал по-матерински, ласково и уверенно, она принялась утешать девушек. Одну погладят по плечу, другую — по головке, и убеждать их, что Рант ушел, а значит, ничего страшного больше не случится. Это стоило ей немалых усилий, но, наконец, рыдания стихли. Правда, Дженеси не унималась и требовала, чтобы ей сказали, что Рант говорил неправду, а все увиденное — всего-навсего фокус. Бодовин столь же настойчиво твердила о необходимости найти и спасти ее брата. Верин дорого бы дала за возможность узнать, где этот самый брат находится. А Ларин лопотала одно — надо сейчас же, сию минуту, убираться из Кеймлина. Отделив от прочих одну из служанок, простоватую с виду женщину лет на двадцать старше любой из двуреченок, дрожавшую и утиравшую передником слезы, Верин спросила, как ее зовут, а потом распорядилась. «Принеси-ка им свежезаваренного чаю, Эзрил. Меду добавь побольше, да влей по капельке бренди». Посмотрев на девушек, айсседай поправилась. «Нет, пожалуй, не по капельке. Плесни каждый как следует. Это поможет им успокоиться. Да и вам, служанкам, не помешает принять по стопочке». Эзрил всхлипнула, шмыгнула носом, поморгала, но в конце концов, утерев лицо, сделала реверанс. Возвращение к привычным обязанностям в какой-то мере привело ее в чувство. «Чаем подай в комнаты», — сказала Аланна. И Верин кивнула в подтверждение. «Сон творит чудеса. Правда, они и встали-то совсем недавно. Но ничего, усталость и бренди сделают свое дело. Это распоряжение вызвало переполох. Нам здесь не спрятаться». Ухитрилось вставить Ларин, хотя почти непрерывно всхлипывала. Бежать надо, скорее бежать. Он всех нас перебьет. Щеки Бодовин блестели от слез, но на лице ее появилось решительное выражение. Похоже, кое-кого из этих молодых женщин двуреченское упрямство ввергнет в неприятности, а то и ни одну из них. Еще чего она думала бежать? Надо сначала Мэта найти. «Нельзя же оставить его с этим, с этим, который, даже если это рант, мы не имеем права. А я хочу посмотреть Кеймлин», — расхрабрившись, пискнула все еще дрожавшая Дженеси. Мнения разделились. Некоторые, несмотря на страх, поддержали Дженеси. Большая же часть девушек настаивала на немедленном отъезде, а одна из них, Илли, из Торжевого холма, высокая и миловидная слишком светленькая для двореченки заголосила, что было мочи. Верин с трудом удержалась от искушения отшлепать всю эту ораву. Самых молоденьких еще можно оправдать, но Ларин, Илли и некоторые другие уже заплетали косы и считались женщинами. В конце концов, опасность миновала, до большинства из них она и не коснулась. Но с другой стороны девушки устали, Визит Ранды явился для них потрясением, и, скорее всего, их ждет немало подобных потрясений в ближайшем будущем. Исходя из этого, она предпочла не давать воли своему раздражению. А вот Аланна — нет. Эта сестра даже среди зеленых славилась вспыльчивым нравом. Каковой недостаток в последнее время заметно усугубился. «Отправляйтесь в свои комнаты!» — невозмутимо промолвила она — но спокоен был лишь ее голос. Верин вздохнула, увидев, как из потоков воздуха и огня Алана сплетает иллюзию. Глаза у девиц чуть не повыскакивали из орбит. Комната наполнилась охами и ахами. Реальной нужды прибегать к такому сильному средству не было. Но обычай не одобрял вмешательство в действия другой сестры, да, по правде говоря, Верин и сама почувствовала немалое облегчение когда разом смолкли завывание Илли. Ведь ей само спокойствие давалось непросто. Необученные девчонки, конечно, не могли видеть свитых айс седа и потоков, и им казалось, что с каждым словом Алана становится все выше и выше, и голос ее словно нарастал вместе с ней. То он оставался неизменным, но звучал теперь громко под стать росту зеленой сестры. «Вам предстоит стать послушницами, а первая добродетель послушницы — послушание. Вы должны повиноваться, и исседай без проволочек, жалоб и попыток уклониться». Аланна стояла посреди комнаты, оставаясь в глазах верен такой же, как и прежде, но девушкам казалось, будто ее голова уперлась в потолочную балку. «А теперь бегом!» «То из вас, который не окажется в комнате...» «Когда я досчитаю до пяти, придется жалеть об этом всю оставшуюся жизнь». «Раз», «два», — не успела она произнести «три», а девицы уже гурьбой мчались по лестнице. Удивительно, как они друг дружку не затоптали. Аланна не стала утруждать себя счетом до пяти, и как только последняя из двуреченских девушек исчезла наверху, отпустила Сайдар. Иллюзия пропала, и Айси Дай удовлетворенно кивнула. «Теперь этих девчонок придется уговаривать хоть нос высунуть из комнаты», — подумала Верин. «Но, может, оно и к лучшему». «При таком повороте дел предпочтительнее, чтобы их не подмывало тайком улизнуть из гостиницы, да посмотреть город. Сейчас не до того, чтобы разыскивать этих недотеп и возвращать на место». Само собой поступок Аланны вызмел и побочный эффект. Служанок, попрятавшихся под столами, пришлось уговаривать вылезть оттуда, а одну запнувшуюся о порог при попытке удрать на кухню поднимать на ноги и приводить в чувство. Правда, эти не шумели, а лишь трепетали, словно листья на ветру. Верин пришлось слегка подтолкнуть каждую и повторить свое распоряжение насчет бренди и чая раза три прежде чем Эзрил перестала таращиться на нее так, словно боялась, что, а исседая сей же миг, отрастит себе вторую голову. У толстяка хозяина челюсть отвисла до груди, а глаза чуть не вылезли из орбит. Верин взглянула на Томаса и знаком велела ему помочь перепуганному трактирщику. Томас посмотрел на нее довольно кисло. Так бывало всякий раз, когда ему приходилось заниматься обыденными делами хотя оспаривал ее распоряжение он крайне редко. Похлопал мастера Дилхима по плечу и весело осведомился, не прочь ли тот пропустить с ним за компанию кружечку-другую венца. Лучшего, какое найдется в гостинице. Славный он, Томас, и многое умеет, даже то, чего от него не ожидаешь. Айван уселся на лавку и задрал ноги на стол. Одним глазом он ухитрялся смотреть на улицу, а другим на Алано причем на Алланну поглядывал с тревогой. С тех пор, как в Двуречье погиб Овейн, другой ее страж, Айван стал относиться к Аланне особенно заботливо. Но весьма настороженно воспринимал проявление ее нрава, хотя обычно ей удавалось держать себя в руках лучше, чем сегодня. Сама Алланна не выказала ни малейшего интереса к ликвидации последствий, устроенной ею суматохи. Она стояла посреди комнаты, со сложенными на груди руками и устремленным в никуда взглядом. Со стороны Аланна могла показаться воплощением спокойствия. Но Верин понимала, что зеленая сестра готова взорваться. «Нам надо поговорить», — сказала Верин, коснувшись ее руки. Аланна подняла глаза, в них ничего нельзя было прочесть, и, не промолвив ни слова, поплыла к двери в отдельную комнатушку. Верин услышала, как мастер Дилхем дрожащим голосом спрашивал у Томаса. «Как вы думаете, могу я теперь объявить, что моя гостиница находится под покровительством дракона Возрожденного? Как-никак он ведь у меня побывал!» Айси Дай на миг улыбнулась. «С хозяином гостиницы все будет хорошо» и плотно прикрыла за собой дверь. Улыбка Верин исчезла. Аланна расхаживала взад и вперед по маленькой комнатушке, и ее шелковая юбка шелестела, словно скользивший в ножных клинок. От ее деланного спокойствия не осталось и следа. «Наглец! Каков наглец! Ограждает нас, нас! А потом еще и указывает, куда ходить, куда не ходить!» Прежде чем заговорить, Верин присмотрелась к ней. Ей самой потребовалось десять лет, чтобы пережить смерть Балинера и связать себя узами с Томасом. Овейн же погиб совсем недавно, и свое горе Аланне приходилось держать в себе. С тех пор, как они покинули Двуречье, Аланна пару раз всплакнула, но этого, конечно же, недостаточно. «Не пустить нас во внутренний город, конечно, в его силах. Там ведь караулы стоят» но вряд ли он может против нашей воли удержать нас в Кеймлине. Ауанна ответила на это испепеляющим взглядом и заслуженно. Они-то уйти могут, сколь бы многому ни научился Рант, едва ли он способен проследить за двумя женщинами в огромном городе. Но уйти означало бросить здесь двуреченских девушек. А такого клада, как в Двуречье, до них ни одной Айси Дай не удавалось обнаружить с наверное, с самих троллоковых войн. Даже в 18 лет уже нелегко приспособиться к послушнической жизни, потому они и установили этот предел. А под ними они возрастной рубеж лет на пять, с ними сейчас могло быть вдвое больше молодых женщин. Пять из этих девушек, целых пять, включая Мэттеву сестричку, Илли и юную Дженеси, обладали природной искрой, то есть со временем, начали бы направлять силу, даже не будучи обученными, и обещают со временем достичь высокого уровня владения ею. Они с не взяли с собой и еще двух девчушек с такими же данными, оставили до следующего года, чтобы те подросли и смогли невозбранно покинуть родной дом. Это не внушало опасений. Девушки с врожденной искрой, не получив подготовки, редко проявляли свои способности до 15 лет. Да и остальные сулили многое. Двуречье оказалось кладезем чистого золота. Как только Аланна обратила наконец на нее внимание, Верин тут же сменила тему. В действительности у нее не было намерения ни бросать этих многообещающих девиц, ни удаляться от Ранда. «Ты думаешь, он прав насчет мятежниц?» Аланна вцепилась в свой подол. О такой возможности мне даже думать противно. Неужто мы и вправду дошли, да... Она осеклась на близкой к отчаянию ноте и понурилась. Глазам ее подступили слезы. Теперь, когда гнев этой женщины приутих, Верин решилась приступить к расспросам другого рода. Есть ли надежда, что, ежели ты копнешь поглубже, эта твоя торговка расскажет побольше обо всем случившемся в Тарвалоне? Женщина, содержавшая мясную лавку, не была личной лазутчицей Аланны. Она работала на зеленую Ая, и Алана обнаружила ее по выставленному в окне условному знаку. Что это был за сигнал, Алана, разумеется, не сказала. Доверен и не спрашивала, ибо сама не стала бы посвящать ее в секреты коричневых. Нет, все, что ей известно, содержалось в том сообщении, которое она передала мне. Да и передала-то с грехом пополам. У бедняги от страха еле язык ворочался. А послание краткое, и суть его такова. Все предано забвению, верным своему долгу Айси надлежит вернуться в башню. В глазах Аланы промелькнули искорки гнева и тут же угасли. Если бы не все эти слухи, я бы никогда не рассказала тебе о ней. Не только слухи, но и переживания которые вывели Алану из равновесия. Хорошо, хоть она расхаживать перестала. «Понимаю», — отозвалась Верин, усаживаясь за стол. «И ценю твое доверие. Ну так вот. Ты должна согласиться с тем, что это сообщение подтверждает слухи. В башне раскол, и где-то в ней ее, по всей вероятности, обосновались так называемые мятежницы. Вопрос в другом. Нам-то что делать?» Аланна посмотрела на нее, как на сумасшедшую. Да, оно и не диво. Суан могли не сложить но лишь по решению Совета Башни, в соответствии с законом. Сама мысль о попрании закона казалась безумной. Правда, столь же безумной казалась и мысль о расколе. Если у тебя пока нет ответа, подумай об этом. И еще вот о чем. То, что молодой Алтор был обнаружен, В первую очередь дело рук Суан Санчей. Алана открыла был рот, не иначе как спорить, откуда Верин это знает и не замешана ли во всей истории сама. Но Верин помешала ей задать вопрос. Нужно быть изрядной простушкой, чтобы поверить, будто ее свержение никак с этим не связано. Таких совпадений не бывает. Вот и подумай, как должна относиться Элайда к Ранду. Не забудь. Она красная. А пока размышляешь, ответь мне на вопрос попроще. Чем ты руководствовалась, когда связывала его узами стража? Этот вопрос вроде бы и не должен был застать Аланну врасплох, однако же застал. Она заколебалась, выдвинула стул, села и, прежде чем заговорить, долго разглаживала юбку. Ну, это же было так логично, тем более он сам к нам пришел. «Давно надо было так поступить. Ты не могла или не хотела?» Как и большинство зеленых сестер, Аланна потешалась над седай, из других Айя, считавших, что следует иметь только одного стража. «А уж что думали зеленые, о красных, вовсе не имевших стражей, лучше и не говорить. Их всех надо было связать узами при первой же возможности. Они слишком важны». Им нельзя позволять разгуливать, как им вздумается, а он важнее всех. Неожиданно на ее щеках расцвел румянец, а Ланна почувствовала, что слишком разболталась. Верин поняла, что та еще не восстановила полностью контроль над своими эмоциями и сообразила, почему она покраснела. В двуречье, пока они с Верин испытывали молодых девушек, зеленая сестра присматривалась к Перину но мысль связать его узами стража оставила довольно быстро и по весьма простой причине. Как-то раз, когда Пэрин не мог этого слышать, Фейли отвела Аланну в сторонку и весьма убедительно заявила, что если та вздумает сделать что-нибудь подобное, живой из двуречья ей не выбраться. Знай Фейли побольше об узах, связывающих стражей и Айсседай, она никогда не решилась бы осуществить свою угрозу, но в данном случае как раз неведенье и помогло ей остановить аланну скорее всего именно разочарование постигшее аланну в двуречье в сочетании с нервным напряжением последнего времени и привело к тому что она сделала с рандом не только связала его узами, но и поступила так без его согласия, чего не случалось «Уже сотни лет». «Ну что ж», — спокойно подумала Верин. «В свое время и мне случалось нарушать кое-какие обычаи». «Логично», — переспросила она с улыбкой, но без язвительности. «Ты говоришь прямо как белая». «Ну да ладно. Связать-то ты его связала. Но что собираешься делать с ним дальше? принимая во внимание тот урок, что он нам преподал. Помнится в детстве...» Рассказывали мне притчу об одной женщине, которая ухитрилась надеть седло и уздечку на льва. Кататься на нем ей очень понравилось, но под конец прогулки выяснилось, что она не подумала о том, как с него слезть. Аланна поежилась и нервно потёрла руки. До сих пор не могу поверить, что он так силен. Если бы мы с тобой успели раньше соединиться, я пробовала, пробовала. Да ничего не вышло. Он так силен. Верина сама едва не поежилась. Вовсе они не могли соединиться, если только Аланна не имела в виду, что соединиться следовало еще до того, как она его связала. Да и тогда неизвестно, чтобы из этого получилось. Во всяком случае им пришлось пережить несколько пренеприятных мгновений от осознания своей неспособности отсечь его от истинного источника до той пренебрежительной легкости, с которой он отсек их, оборвав их связь с Айдар, словно нитку. У обеих разом, невероятно. Сколько же потребовалось бы сестер, чтобы оградить и удерживать его? Неужто все тринадцать? Все полагали, что это не более чем традиция, Но, похоже, для него это число и вправду необходимо. Так или иначе, об этом стоит поразмыслить в другое время. «И потом остается вопрос с этой его амнистией», — произнесла Верин. А Ланна широко раскрыла глаза. «Неужели ты веришь? Да всякий раз, как только объявляется лже-дракон, появляются и о том, будто бы он собирает вокруг себя мужчин, умеющих направлять силу. Слухи такие же ложные, как и эти драконы. Они стремятся к власти, и делиться ею с другими не собираются. Но он не лже-дракон, — спокойно возразил верен. А это многое меняет. Если правдив один слух, правдивым может оказаться и другой. А об этой его амнистии толкуют повсюду, самого Беломостия. Даже если и так, кажется, на его призыв никто не откликнулся. Да и какой порядочный мужчина захочет направлять силу? Такое желание может возникнуть разве что у жалкой горстки отщепенцев. А не то лже-драконы объявлялись бы каждую неделю. Он таверен, Аланна. Он притягивает к себе то, что ему нужно. Губы Аланны беззвучно зашевелились Лежащие на столе кулаки судорожно сжались, спокойствие улетучилось, видно было, что ее колотит дрожь. «Мы не можем позволить. Допустить, чтобы направляющие силу мужчины открыто собирались вместе. Мы обязаны пресечь это. Обязаны!» Глаза Аланы метали искры. Казалось, она вот-вот сорвется с места. Прежде чем решить, что с ними делать, невозмутимо продолжила Верин. Не помешало бы выяснить, где он их держит. Вероятнее всего в королевском дворце, но узнать точно будет непросто, поскольку внутренний город для нас закрыт. И вот что я предлагаю. Аланна подалась вперед. Обсудить предстояло многое, но большую часть не сейчас. Ответы на многие вопросы будут найдены позже. Действительно ли Моррин погибла, а если да то как это случилось? На самом ли деле существуют мятежницы, и если да, то какую позицию по отношению к ним следует занять? В чьи руки надлежит передать Ранда? Элайде или тем отколовшимся? Если им, то где они находятся? Все это необходимо узнать, независимо от того, каковы будут ответы на другие вопросы. Как лучше воспользоваться ненадежным поводком накинутым Аланной на Ранда. Попытаться ли одной из них или обеим занять место Морейн? Впервые с тех пор, как Аланна позволила своим переживаниям, связанным с гибелью Овайна выплеснуться наружу, Верин порадовалась тому, что она достаточно долго их сдерживала. В нынешнем состоянии, в котором она и сама-то толком не могла разобраться, Аланна должна легче поддаваться воздействию. Верин точно знала, как следует ответить на некоторые из этих вопросов. Хотя знала и другое. Некоторые ответы едва ли придутся Аланне по нраву. А потому пусть она остается в неведении до той поры, пока не станет слишком поздно. Вскочив в седло, Ранд галопом помчался во дворец. Он оторвался от бежавших следом айльцев, но не обращал внимания на их оклики, так же, как и на возмущенных прохожих вынужденных шарахаться в стороны, чтобы не угодить под копыта Джидиина, и на перевернутые портшезы и кареты, намертво сцепившиеся колесами с тележками торговцев. Башеры и его солдейцы с трудом поспевали за ним на своих низкорослых лошадках. Ранте сам не знал, чего ради несется, сломя голову. Ничего срочного в полученных новостях не было. Но по мере того, как унималась дрожь в руках и ногах, он все более отчетливо ощущал присутствие Аланны. Он чувствовал ее, словно она прокралась в его голову и обосновалась там. Но если он ее чувствует, то, наверное, точно так же чувствует его и она. А что еще она может? Что еще? Ему необходимо от нее избавиться. «Гардыня — Гордыня! — рассмеялся Льюстерин, и на сей раз... Рант не пытался заставить его молчать. Он стремился вовсе не во дворец, ибо держал в уме совершенно иное место, но для перемещения требовалось знать отправную точку едва ли не лучше, чем место прибытия. У южной конюшни он бросил конюху в кожаном жилете поводья своего скакуна и бегом припустил по коридорам. Длинные ноги помогли ему значительно опередить солдейцев. Слуги удивленно таращились, Отвешивали поклоны или приседали, а он, не замечая никого, мчался мимо. Оказавшись в тронном зале, он мгновенно ухватился за соедин, открыл врата перехода и, выскочив на прогалину возле фермы, отпустил источник. Ранд с глубоким вздохом опустился на колени среди сухих листьев. Висящее над оголенными ветвями солнце опалило его жаром. Он уже довольно давно утратил необходимую концентрацию. Алану он ощущал здесь. Возможно, несколько слабее, но, во всяком случае, мог точно указать направление, в котором она находится, даже с закрытыми глазами. На миг он снова взялся за соедин за этот бушующий поток огня, льда и омерзительной скверны. И в руке у него появился сотворенный из пламени меч Ранд не помнил, чтобы он думал об этом клинке, огненном, стемнеющим на слегка изогнутом красном клинке клеймом в виде цапли, хотя зажатая в ладони длинная рукоять была тверда и прохладна. Ни пустота, ни сила ничего не изменили, аланна по прежнему оставалась там, наблюдая за ним в уголке его сознания. С горьким смешком Рант отпустил источник. А ведь он был так уверен в себе. Всего-то навсего. Две айси Конечно, как ему не справиться с ними? Ведь справился же он с Эгвейн и Илэйн. Что они могли ему сделать? Он понял, что все еще смеется, никак не может остановиться. Что ж, его глупая гордость и впрямь смешна. Самоуверенность. Помнится, когда он и сто спутников запечатали проход, ему тоже казалось, что мир и спокойствие обеспечены теперь навеки. Листья зашелестели, когда Ранд заставил себя подняться на ноги. — Не я! — прохрипел он. — Это был не я! Убирайтесь из моей головы! Вы все прочь из моей головы! Голос Льюса Террина превратился в отдаленное бормотание. Алана молчала и терпеливо выжидала где-то на задворках сознания. И голос, похоже, ее побаивался. Ранд старательно отряхнул приставшие к коленям листья. Он не поддастся и не уступит. Ай, седай, нельзя доверять ни в чем. Отныне он это запомнит. Человек без веры все равно, что мертвец, съязвил Льюстерин. Он не сдастся. На ферме все оставалось по-прежнему. Во всяком случае, на первый взгляд. Тот же дом, тот же амбар, те же куры, козы и коровы. Сора Грейди холодно и бесстрастно смотрела на Ранди из окошка. Теперь она оставалась единственной женщиной на ферме. Жены и подруги мужчин, не прошедших испытания, уехали вместе с ними. Своих учеников Таим собрал за амбаром, на прогалине, покрытой красноватой коркой из засохшей глины сквозь которую пробивались редкие сухие травинки. Всех семерых. Помимо Джура, мужа Соры, из первой группы проверку прошли лишь Дамер Флинн, Эбон Хопвилл и Федвин Мор. Остальные были новичками, с виду такими же молоденькими, как Эбон с Федвином. Все ученики, за исключением седовласого Дамера, сидели редком, спиной к ранду, а сам Дамер, стоявший перед ними, Сдвинув брови, таращился на лежащие шагах в тридцати здоровенный, величиной с человеческую голову, камень. «Давай!» — приказал Таим. Ирант почувствовал, как Даммер ухватился за Соедин и принялся неумело сплетать потоки огня и земли. Камень взорвался. Дамер и прочие ученики попадали ничком, чтобы не угодить под град осколков. Все, кроме Таима. Тот мгновенно сотворил из воздуха щит, от которого отскакивала каменная крошева. Осторожно приподняв голову, Дамир оттер кровь со ссадины под левым глазом. Ран стиснул зубы. Лишь благодаря везению ни один обломок не задел его. Он оглянулся на дом. Сора, невредимая, по-прежнему смотрела из окна. Смотрела на него. Куры все так же копошились в пыли, Похоже, они уже попривыкли к взрывам. «Может быть, хоть теперь вы запомните то, о чем я вам без конца отвержу», — спокойно сказал Таим, распуская свое плетение. «Когда наносишь удар, загораживайся щитом. Не то дело может кончиться худо». Он взглянул на Ранда с таким видом, будто давно знал, что тот находится здесь. «Продолжайте», — бросил Таим ученикам, — и направился к Ранду. Сегодня его истребиный профиль казался особенно резким. Дамер уселся рядом с прочими учениками. Вместо него вперед выступил прыщеватый Эбен, Свивая потоки воздуха, чтобы поднять из кучи очередной камень, паренек нервно подергивал себя за ухо. Плетение его оказалось слабым, и он, перенося камень, уронил его на землю. «Не слишком ли рискованно оставлять их вот так, без пригляда?» — спросил Ранд, когда Таим подошел к нему. Второй камень взорвался, как и первый, но на сей раз все ученики успели заградиться щитами. Так же поступил и Таим, оградив сразу и себя, и Ранда. Не говоря ни слова, Ранд овладелся един и сотворил собственный щит, оттеснив плетение Таима в сторону. Губы Таима скривились почти его улыбке. Мне приходится подгонять их, потому что так было угодно лорду-дракону. Я заставляю их решительно все делать с помощью силы, все повседневные дела. Самому новенькому удалось разогреть еду только вчера вечером. До этого ему приходилось обходиться без горячего. В большинстве случаев времени на это уходит вдвое больше, чем вручную. Зато они непрерывно учатся работать с силой. «Учатся так быстро, как могут, только вот учеников, покуда, маловато!» Проигнорировав подразумевавшийся вопрос, Ранта гляделся по сторонам. «А где Хаслин? Небось, опять напился? Говорил же я тебе, вино ему можно давать только по вечерам!» Генри Хаслин был наставником по мечу в гвардии королевы и отвечал за обучение новобранцев пока Равен не принялся очищать эту гвардию от слишком преданных приверженцев Моргейс. Одних он спроводил в отставку, других отправил на войну в Кайриен. Хаслин был староват для военных походов, а потому ему назначили пенсион, с чем и выставили за ворота. Когда по Кеймлену поползли слухи о смерти Моргейс, старый Рубака пристрастился к вину, однако он считал виновником гибели королевы Неранда а Гейбрила и неплохо учил молодежь сражаться, когда бывал трезв. «Я его отослал», — ответил Таим. «Какой им прок от мечей?» Взорвался очередной камень. «Ведь теперь у них есть сила». «Убей его! Сейчас же убей его!» Гулким эхом отозвался в пустоте голос Льюса Террина. Голос Ранд подавил, но, склокотавший вокруг кокона пустоты яростью, справиться было труднее. Впрочем, когда он заговорил, слова его звучали спокойно. «Найди его, Таим, и доставь обратно. Скажешь, что передумал. И ему, и ученикам. Говори, что хочешь, но он должен вернуться и давать им уроки. Каждый день. Я не хочу, чтобы они отдалялись от мира. Чем, спрашивается им заняться? если они не смогут направлять силу. Вспомни, каково пришлось тебе, когда Айси и тебя оградили. А ведь если бы ты владел мечом, умел сражаться руками, то, наверное, сумел бы вырваться на свободу. Но я же в конце концов вырвался, потому-то я и здесь. Тебя, как я слыхал, освободили твои сторонники. В противном случае ты кончил бы как Логайн, которого укротили в Тарвалоне. А ведь у этих парней нет последователей. Найди Хаслина. Таим поклонился. Как будет угодно Милорду-дракону. Так выходит, Милорд явился сюда только ради этого? Ради Хаслина и мечей? В голосе Таима промелькнула едва заметная нотка пренебрежения. Но Ранд предпочел не обращать на нее внимания. В Кеймлене объявились Седай. Поездки в город следует прекратить и ученикам, и тебе. Одному свету ведомо, что случится, ежели один из них нарвется на Аиссидай, а та поймет, кто он такой. Или он узнает, а он точно узнает, кто она, и с перепугу бросится бежать или попытается нанести удар. И то, и другое разоблачит его и погубит. Судя по тому, что видел Рант, и Верин, и Аланна способны спеленать любого из стоимовых учеников, как младенца им пожал плечами. «Сделать с головой Айси дай то же самое, что с камнем, они и сейчас могут. Разница невелика, только плетение чуточку другое». Глянув через плечо, он возвысил голос. «Сосредоточься, Эдли, сосредоточься!» Долговязый, с непомерно большими руками и ногами парень, стоящий теперь перед учениками, дернулся, упустил соедин, но хотя и не без труда вернул ее. Еще один камень разлетелся на куски. Таим снова повернулся к Ранду. «Пожалуй, если милорд не желает сам, я мог бы убрать их. Если бы я хотел их смерти, то обошелся бы без твоей помощи». Ранду подумалось, что он и вправду мог бы решиться на такое, попытайся они убить или укротить его. Но станут ли они предпринимать такие попытки? теперь, когда связали его какими-то узами. Так или иначе, рассказывать об этом Таи Мурант не собирался, потому что не доверял ему и без бормотаний Льюса Террина, и уж всяко не собирался обнаруживать перед ним свою слабость. «Свет», — подумал он, — «что же за узду позволил я накинуть на себя Аланне?» «Если потребуется убить Айси, дай, я дам тебе знать». «Но пока пусть никто и не пикнет, ежели только Айси Дай не вздумает снести ему голову. Я хочу одного, чтобы все держались от них подальше. Мне не нужны действия, которые могут восстановить их против меня». «А разве они и так не против?» пробормотал Таим, но Ранд предпочел сделать вид, будто не расслышал этого вопроса. Возможно, потому что не знал на него ответа. Кроме того... Я не хочу, чтобы кого-то лишили жизни или укротили из-за того, что его голова слишком велика для шапки. Постарайся внушить это им. Ты за них в ответе. Как угодно. Таим снова пожал плечами. Некоторые из них так или иначе погибнут, если только мы не станем держать их здесь вечно. И даже в этом случае кое-кто, наверное, умрет. Такое почти неизбежно. «Коль я буду подгонять их так, как сейчас. А их мало. Было бы разумнее позволить мне выходить на поиски». Снова об этом. Ранд посмотрел на учеников. Светловолосый юнец, обливаясь потом, пытался передвинуть очередной камень. Бедолага все время упускался, един, и камень перемещался скачками. Через несколько часов... Из дворца должен выехать фургон с новобранцами, прибывшими вчера пополудни. На сей раз их оказалось четверо. Несколькими днями ранее было двое или трое. С тех пор, как он доставил сюда Таима, семь дней назад, на призыв Ранда откликнулось восемнадцать человек. Но только трое из них оказались способными к обучению. Правда, Таим утверждал, что это вполне приличное число — Ведь все они заявились в Кемлин, чтобы просто-напросто испытать судьбу. А еще ему уверял, и не раз, что с такими темпами они смогут сравняться с башней лет через шесть. Не было нужды напоминать Ранду, что этих шести лет у него нет. Равно как и возможности обучать учеников медленнее. Как ты собираешься это делать? Воспользуюсь вратами перехода. В этом Таим преуспел сразу. Он вообще был очень сообразителен, и все, что показывал ему Рант, схватывал на лету. «Я смогу посещать по две, а то и по три деревни за день. С деревнями, пожалуй, будет попроще, чем с маленькими городками. Приглядывать за уроками я оставлю Флина». Он продвинулся дальше прочих, несмотря на все свои оплошности. «А с собой возьму Грейди или Хопвела или Мора. Правда, нам потребуются приличные лошади, так ляча, что возят нашу тележку не подойдет. И каким образом ты намереваешься действовать? Заявишься в деревню и объявишь, что ищешь мужчин, желающих научиться направлять силу? Тебе повезет, если селяне не вздернут тебя сразу. Но я, конечно, не стану действовать так уж напрямик. Сухо ответил Таим. Для начала скажу что набираю людей в войско дракона Возрожденного. Вот так не напрямик, куда уж прямее. Это припугнет людей, поостудит пыл тех, кто захочет накинуть мне петлю на шею и поможет отсеять нежелающих выступать в твою поддержку. Вряд ли стоит обучать людей, настроенных враждебно и способных изменить при первом удобном случае. Таим вопросительно поднял бровь но не стал дожидаться, само собой, подразумевавшегося ответа. «Как только я отвезу их подальше от деревни, открою проход и переправлю всю ватагу сюда. Кто-то, наверное, ударится в панику, но, думаю, с этим совладать будет нетрудно. Раз уж они согласились следовать за мужчиной, способным направлять силу, то едва ли станут артачиться, когда я захочу испытать их». Но ну, а тех, кто не пройдет испытания, я отправлю в Кеймлин. Что не говоря о дракону, возрожденному и вправду, пора набирать войско. Собственно, чтобы не зависеть от других. Башер может передумать и передумает, коли ему велит королева Тенобия. И кто знает, чего можно ожидать от этих так называемых аильцев. Таим остановился перевести дух. Но Ранд предпочел придержать язык. Примерно так же думал и он сам, хотя, конечно же, не про Ильцев. Однако Таиму вовсе не обязательно знать об этом. Спустя мгновение Мазрим Таим продолжил. «Готов биться об заклад на что угодно. Если я возьмусь за дело, то в первый же день найду столько способных к учению людей, сколько не явится в Кеймлин за целый месяц. Раз Флины и некоторые другие сумеют обойтись без меня, он развел руками. Мы можем сравняться с башней менее чем за год. И ведь каждый человек — это оружие. Рант призадумался. Позволить Таиму отлучиться — рискованно. Уж больно тот напорист. Неровен час нарвется во время своих поисков на Айс Сидай. Может, он сдержит слово и не тронет ее. А вдруг она сама узнает, кто он такой, отрежет его от Источника и пленит? Ранд не мог позволить себе понести такую потерю, ибо не умел учить, да и не имел времени на то, чтобы и учеников обучать, и заниматься всем остальным. Шесть лет. Шесть лет на то, чтобы сравняться с башней. И это в том случае, если Айседай первыми не прознают про ферму и не уничтожат ее вместе со всеми учениками, прежде чем те усвоят достаточно, чтобы постоять за себя». Шесть лет или год, даже меньше года. Не обращая внимания на отдаленное бормотание Льюса Террина, Ранд кивнул. — Ты получишь коней!